Глава 3. Я клирик на службе у Бога, короля и королевы. Я требую исповедаться и истинно верить, любыми средствами очистить и исцелить еретиков, сжечь их демонов. Господь на моей стороне, Он дружески приглядывает за каждым моим движением, мои методы им одобрены. Не позволите ли вы мне облегчить вашу печаль? Позвольте мне провести с вами эту ночь. Поверьте, все мои методы невинны и безболезненны, если только вы случайно не боитесь света. The Inquisitor, группа Камелот. Карл с тоской вспоминал о прохладной погоде, окружавшей его две недели назад. Глупец. Он тогда ругал небо за проливаемые оттуда хляби. Да, грязно. Да, мокро. Но зато хоть не жарко. И мухи со слепнями не кружатся с серой тучей вокруг. О, тучи! Священник никогда не чувствовал среди своих достоинств склонности к стихосложению, но сегодня он готов был вознести подлинную оду бесформенным защитницам, укрывавшим многострадальную землю от палящих лучей безжалостного солнца. Египтяне-язычники достойны лишь гиенны. Надо же поклоняться треклятой подлинно горькой звезде. И пыль, пыль! Не выдержав, Карл догнал авангард совойцев, там хотя бы не приходилось осязать ее на зубах. Ветер, не несущий облегчения, тем не менее принес запах дыма. Не лесного пожара, дыма очага. Едущий рядом Швальбе шумно потянул ноздрями, почесал огрызок уха и выдал вердикт, подтверждающий мысли Карла. «Мясо подгорает!» «Значит, близко!» – отозвался священник. «Хоть пожрём!» Как ни странно, но за долгий путь Карл не то чтобы сдружился с молчаливым капитаном, по совместительству исполняющим обязанности пыточных дел мастера, но начал с ним общаться, отличая от остальных. Тот оказался совершенно простецким человеком, не испытывающим ни малейшей радости от смежной должности. «Тут какое дело, отец Карл? Ежели не я, то кто?» Остальные-то ведь не умехи, а меня цверги учили. Вот на вопрос, каким образом Савоец с немецким именем связался со сказочными подземными жителями, Швальбе молчал, лишь многозначительно почесывая ухо. Запах усилился, теперь в него вплёсся утончённый запах навоза. Всем стало ясно, что цель близка. Не прошло и пятнадцати минут, как копыта коней ударили в мостовую Фожерена. Издалека корущаяся прекрасно выполненной игрушкой, спрятавшейся подальше от городов. Утопающая в яблоневых садах и оливковых рощах, щедро дарующих свои плоды рачительным хозяевам, увитая виноградными лозами, на которых висят тяжелые грозди, готовые лопнуть от сладчайшего сока, переполняющего прозрачные оболочки и навивающие мысли о погосте вблизи. Нет, повсюду не топорщились из земли оплывшие холмики и могил, и на окружающих деревьях не каркало воронье, справляющее поминки по очередному рабу божьему, ушедшему в последний путь. Ну, что-то такое витало в окружающих воздусях, нехорошее и странное. Не бегали вокруг колонны вездесущие мальчишки, готовые обрушить град необидных дразнилок, но любого подвернувшегося под их острые языки. Не шмыгали молотки, призывно виляющие перед мужчинами тугими задами. А если и мелькала где-то вдалеке фигура, очертаниями схожая с женской, то укутана была так, будто ее хозяйка решила уподобиться сарацинке. Даже собаки не брехали из-за высоких заборов. На проезжающих глядели только закрытые ставнями окна, да редкие старики, молча провожающие всадников тяжелыми взглядами. Процессия выехала на центральную площадь, не встретив ни единого человека. Карл не услышал приказа, но воины кольцом окружили обоз, не торопясь покидать Сетла. То ли заранее оговорено было, то лишь у него рука тянулась к рукояти кинжала. Из своего фургона выглянул кардинал, подозвал кинувшегося к нему со всех ног Ансельма. Получив приказание, доминиканец коротко кивнул и отправился на поиски местного сеньора. Повинуясь движению и головы, вместе с монахом двинулись два совойца, не погнушавшихся заранее взвести арбалеты. «Во избежание», – коротко прокомментировал Швальбе, и продолжил бдительно шарить глазами по окружающей местности, особое внимание уделяя закрытым окнам, выходящим на площадь. Не струнется ли с места ставня, освобождая путь тяжелой стреле? Не отдернется ли плотная занавесь, выдавая скрывающегося за ней врага? Карл вдруг осознал, что почти перестал дышать, замерев в ожидании схватки. Громко выдохнув, молодой священник прислушался. Тихо. Никто не лязгал железом и не шептал слова последнего приказа перед дракой. «Возвращаются!» От неожиданных слов капитана Карл дёрнулся, но, совладав собой, посмотрел в сторону улицы, по которой ранее уехали разведчики. Действительно, возвращались, но уже вчетвером. Рядом с монахом, держась за луку седла, широкими шагами двигался седой, длинный, как жерт мужик, с важным взглядом и неровно подстриженной бородой. «Это кто такой?» – склонив голову на бок, внимательно рассматривал мужика кардинал. «Местный староста», – доложил Ансельм. «Нет у нас, сеньора», – уперев руки в бокам, без малейшего пиетита заявил староста. «А тогда мы общиной живем, общиной же и управляемся!» Тут же, разглядев смурную физиономию, сидящую в клетке Бернара, он вдруг позабыл обо всем и ринулся поближе, норовя заплевать несчастного узника. Первый плевок цели не достиг, а второй совершить не удалось. Кончик кнута, отправленного в плет могучим возницей, прибульно ожег плечо старосты, разорвав до тела холщовый рукав. «Что же это делать-то такое?» – заверещал староста, ловко уклонившись от бича, щелкнувшего возле самого лица. «Вы, сегодня годяя, харька позорного в клетке держите и защищаете, невинных да честных людей избивая!» Кардинал, которому явно наскучила вся эта возня, выразительно глянул на ближайшего к старости арбалетчика. Тут же старик оказался уткнут лицом в землю с выкрученными под неестественным углом руками. И что-то неразборчиво заныл. Поднять. Яростно вращающую выпученными глазами на испачканном лице старосту, воздели и поставили обратно на ноги. Так, сучи ты потрох! Пришел на язык более пристойный воину, а не служителю церкви Годе. Заткнул свою вонючую пасть и отвечай раз нету сеньора, кому платите налоги? Отплевавшись от грязи, налившей на губы и явно оказавшейся и во рту, староста промявлил, что, мол, налоги – это самое. Кому платят? Ну, как сказать, святой отец, кому платят? Вы же сами понимаете. Вон вы гладкий какой. Все науки превзошли. Понимаю, кивнул Гаде. Ну еще лучше я понимаю, что такие понятия, как орнунг и дисциплинус – определенно никому неведомы в этой местности. Горько вздохнув, кардинал продолжил. «Раз сеньора нет, то все вопросы по размещению к тебе. Кто хозяин этого дома?» Кардинал махнул в сторону двухэтажного каменного строения, выделяющего, среди прочих, кроме внушительных размеров, еще свежей крыши, судя по яркости черепицы, перекрытой в этом году и надежным глинобитным забором. «Зять? Зять мой там хозяином!» задергался староста. «Только у него же дети! Куды же вы его?» «А у меня кто?» Кардинал обвел ладонью хмурых арбалетчиков и не менее угрюмый обоз. «И ежели мне выбирать между тем, кого оставить на эту ночь без крова над головой, то я выберу третий вариант и лучше прикажу спалить дотла в Вашу сраную деревню, вместе с тобой и твоим зятем. Не ожидавший такого, старостасник резко став ниже ростом. Впрочем, удивился даже Карл, непривычный к такому поведению кардинала, напоминающего нынче больше предводителя банды наемников, а не духовное лицо. «С высоты своего опыта, мой любезный брат, могу сказать одно». Недочеловеки ласковому обращению предпочитают кнут. Даже идя к женщине, тоже следует не забывать о сём орудии. А этот... Кардинал не стал продолжать, занятый раскладыванием на столе знакомой уже Карлу коллекции пыточных инструментов. Комната на первом этаже дома нисколько не напоминала подвал доминиканского монастыря, разве что несколько подобляясь размерами. Но Ришар Годе, готовясь к запланированному на утро процессу, стремился не к полному внешнему сходству, а к той же эффективности.